Глава 329. Утром следующего дня Цзуи снова прибыл в шанхайское экстрабюро. Поймав убийцу, что совершил серию кровавых жертвоприношений, выполнивший задание от Цзуи, по идее, мог вернуться в Ханчжоу, но ранним утром ему позвонили из шанхайского экстрабюро и сообщили, что нашли новую зацепку в этом деле и выразили надежду, что он сможет поучаствовать в дальнейшей операции бюро. Хотя по телефону ничего конкретного не рассказали, Цзуи предположил, что новая зацепка должно быть связана с Советом Истины. Он несколько не удивился, что было так быстро выявлено зацепка. Шанхайскому экстрабюро стоило бы закрыться, если бы ему не удалось ничего вытянуть из убийцы. Поскольку дело касалось Совета Истины, Цзуи откликнулся. На входе в шанхайское экстрабюро он опять встретился с Сяо Ван и Сяо Джаном, что работали в отделе расследований. «Консультант Зо!» Сяо Ван уже чуть ли не боготворил Цзуи. Её глаза горели так, словно она смотрела на кумира. А Сяо Чжан потерял былую надменность, вёл себя послушно и учтиво. Оба человека вчера собственными глазами наблюдали, как Цзуи ворвался в усадьбу Раддуань, привёл в трепет несколько сотен влиятельных гостей, сорвал личину с жениха, разворотил осиное гнездо и остался абсолютно невредим. Как перед такой крутой личностью можно не преклоняться? Сяо Ван и Сяо Чжан отвели Цзуи в конференц-зал, что находился на самом верхнем этаже высотного здания. В зале уже было полным-полно людей. Когда Цзуи вошёл, взгляды всех присутствующих сосредоточились на нём. Изумление, любопытство, недоумение, растерянность и смутная недоброжелательность. «Консультант Цзо!» Сидевший на главном месте крепкий мужчина первым встал, подошёл и протянул Цзуи свою большую руку, поприветствовав. «Хочу от лица шанхайского экстрабюро и жителей Шанхая поблагодарить вас за помощь поимке убийцы. Мы вам искренне признательны». Цзуи пожал руку, с лёгкой улыбкой сказав, «Я польщен, начальник Вэй». Этот мужчина средних лет, имевший богатырское телосложение, густые брови и курчавую бороду, являлся главным начальником Шанхайского экстрабюро и экстрадинаром класса А+. Его звали Вэй Цянькунь. В китайском сообществе экстрадинаров Вэй Цянькунь был действительно прославленной личностью. Поговаривали, что он по силе уступает лишь двум экстрадинарам класса Альфа. Вот уже десять лет он на своём высоком посту поддерживал мир и спокойствие гигантского мегаполиса. Цзуи как-то видел на форуме внутренней сети фотографии Вэй Тянькуня, но эти фотографии не могли передать ту энергетику, что он излучал. Витавший вокруг начальника шанхайского экстрабюро дух рыцарства напомнил Цзуи о скитавшихся в войнах мира Сарди. Если его переодеть, он мог бы легко сыграть рыцарь в историческом фильме. «Пожалуйста, садитесь!» Вэй Тянькунь пригласил Цзуи сесть рядом с ним по левую руку, По сравнению со вчерашним днём, с Цзуи обходились совершенно иначе. Вэй Цянь без лишних слов перешёл прямо к делу. Вчера вечером, благодаря стараниям двух психических экстрагнаров класса Б и элитных сотрудников отдела расследований, Шэнь Юань Пэн раскрыл все секреты. Этот доцент Шанхайского университета, которого Дуань Минхуэй лично выбрал в качестве взятия, ещё будучи студентом-первокурсником, подготавливался советом истины как резервный член организации причём он получил экстраординарную силу, пройдя специфический ритуал. Шэнь Юань Пэн превосходно маскировался, не считая нескольких членов Совета Истины, никто не знал о его настоящей личности. А недавнюю серию кровавых жертвоприношений в Шанхае он совершил по поручению Совета Истины. Эта организация замышляла нечто грандиозное, её члены располагались по всему миру, совершалось огромное множество убийств, чтобы распространить страх и тем самым призвать повелителя ужаса. Вообще-то Шэнь Юань Пэн занимал невысокий статус в Совете Истины и сейчас был лишь рядовым участником, к тому же этим он был обязан отношениям с Дуань В действительности же он служил пушечным мясом. Но Шэнь Юань Пэн был очень амбициозен и не желал становиться марионеткой в руках Совета Истины, поэтому тайно собирал сведения об организации. Что поразительно, он, полагаясь на всевозможные зацепки, разыскал секретную базу Совета Истины в Шанхае. Как и большинство участников, Шэнь Юань Пэн имел одностороннюю связь с руководством Совета Истины. Пересылка сообщений проходила в Даркнете, это позволяло избежать выхода на след организации, если кого-то из участников поймают. Но руководство Совета Истины никак не ожидало, что Шэнь Юань Пэн окажется настолько хитроумным. Именно эта его хитроумность и позволила шанхайскому экстрабюро получить ценную информацию. Стоит иметь в виду, что за много лет было поймано и убито немало членов Совета Истины, Но из них крайне редко удавалось что-либо вытянуть, потому что они действовали слишком скрытно. «Здесь находится Шанхайская база Совета Истины!» На проекционном экране, висевшем на стене конференц-зала, показалось спутниковое изображение в высоком разрешении. Вэй Сянькунь лично всё объяснил. «Данные должны быть верны. Сейчас вопрос заключается в том, как её захватить!» Его рука указала на место, обведённое красными линиями на спутниковом изображении. Шанхайская базой Совета Истины являлся старый коттедж со столетней историей. Это был дом-музей шанхайского магната Ду Сяо Шена. Нынешним владельцем тоже был бизнесмен Ду Чан Ань. Ду Чан Ань вовсе не был обычным человеком. Он много лет занимался торговлей в Шанхае, владел множеством весьма прибыльных компаний, и хотя не входил в ряды самых богатых людей Шанхая, нельзя было недооценивать не вот его влияние. Вот только Ду Чан Ань обычно вёл дела непримечательно, Вдобавок увлекался благотворительностью, поэтому у него было немало друзей и почти не было врагов. Кто бы мог подумать, что он один из лидеров Совета Истины. Если его схватить, то определенно удастся выведать ещё больше тайн Совета Истины. Но Ду Чан Ань вовсе не был одиночкой. Его всегда сопровождало немало телохранителей, среди которых наверняка скрывались экстраординары Совета Истины. Кроме того, менее чем в ста метрах от коттеджа Ду Чан Ань располагалась оживлённая улица Чен Хуан Мяо где присутствовало огромное количество туристов. Если разразится бой, скорее всего, пострадают невинные. Никто не знал, насколько силён Дучан Ань и какие козыри у него в рукавах, но он точно не был слабаком. А поимка Шэнь Юань Пэна, вероятно, насторожила его. Если Дучан Ань сбежит, то поймать его будет крайне непросто, так что нужно было действовать как можно быстрее. Но как не причинить вреда невинным людям? Вот самый главный вопрос, который Шанхайское экстрабюро не могло решить вели горячие дискуссии по этому поводу, было предоставлено более десяти планов, но Вэй Цянь Кунь отклонил все варианты. Потому что во всех этих экстренно придуманных проектах существовали уязвимые места, от Вэй Цянь Кунь оставался недоволен. Он посмотрел на Цзуи. «Консультант Зо, может вы что-то предложите?» Все тотчас уставились на Цзуи.